позволяет понять, куда утекли гонорары за трех мушкетеров и графа Монте-Кристо. А.Д. Красильщик. Газовое управление. Бако Цветочник. Буссен. Столяр. Бурелье. Стекольщик. Б.Ш. Подрядчик по мощению улиц. Бондвиль. Скульптор. Брюно, жестянщик, Байони, плотник, Госпожа Шазель, торговка кашемировыми шалями, Шарон, кровельщик, Куапле, угольщик, Катали, Медник, Хлуар, обойщик в Париже. Дюме, виноторговец, Делоин, Сапожник, Дюбьев, торговец модными товарами. Дютаи, торговец скобяным товаром. Дагонне, продавец семян. Девесле, оружейный мастер. Дени Дуано, владелец фабрики ковров. Дюфлок, поставщик дров. Денье, портной. Фенео и Леруа, часовщики. Ганделео дорожные товары, Жильбер поставщик дров, Гуэз шорник, госпожа Гершнер бокалейщица. Дюбетта печник, Эртье торговец обоями, Амон булочник. Лоран разносчик с рынка, Лемасон и Шеве съестные припасы, Лоран портной, Левефру, виноторговец, Леви «Белошвейная мастерская», «Леон» — «Цветошник», «Марле» — «Ювелир», «Мишель» — «Сапожник», «Муэнзар» — «Каретник», «Марион» и «Бургиньон» — «Ювелиры», Мариско, — «Обойщик» в Париже, «Пуассо» — «Садовник», «Потаж» и «Варе» — «Маслоторговец», «Петти» маляр, «Моляр», «Пьер» и «Водо» — «Шитье ливрей», «Планте» — Антрепренер, Руссо, слесарь, сан рейфю обойщик в Сен-Жермене, Сук, прачешная, Той, торговец фарфоровыми изделиями, Труэль, слесарь, Мадемуазель Вероника, портниха, Вассаль, обойщик в Париже, Госпожа Вайян, торговка цветами, и так далее, и тому подобное. Французские изгнанники в Брюсселе Гюго, Этцель, Дешанель, полковник Шарра, Араго, Шелькер образовали в начале 1852 года группу воинственно настроенных людей, гордившихся своими лишениями и мытарствами. Гюго —